Глава 13. На улице стало совсем светло, и ощущение, что мы находимся где-то в преддверии ада, прошло. А буквально недавно, менее часа назад, когда мы на бронетранспортере выехали из дымовой завесы, было полное ощущение, что именно так выглядит дорога в ад. При выезде из дымовой мглы, где о земном существовании напоминали только запах гари и звуки выстрелов, мы сразу же попали в освещенное красными отблесками пожаров место – Там, к звукам выстрелов и запаху гари, добавилась еще и вонь от отбросов, изопрокинутых пулями мусорных контейнеров. Раньше в эти помойные баки скидывали отходы со всех торговых ларьков, стоящих на этой площади, а сейчас, наверное, финскими выстрелами они были повалены и раскатились. Помой из них вывалились, всюду распространяя свои миазмы. До бронетранспортера мы добрались минут за 10. Дым от горевших танков уже немного развеял ветром поэтому оставленных ожидать нас красноармейцев я заметил метров за 50. Они стояли возле догороющего дома бывшей пивной, наверное грелись. Температура, по моим личным ощущениям, была ниже минус 10 градусов. Но это было немного. За время этой войны температура опускалась и ниже минус 30 градусов. Вот тогда было действительно невесело находиться на улице больше 10 минут. Можно сказать, нам очень повезло, что весь этот рейд происходил при температуре близкой к минус 10 градусам. Для этой зимней войны такие условия ведения боя можно было назвать даже идеальными и очень комфортными. Можно было быть хотя бы уверенным, что если ты залег под огнем противника, то в ближайшие 20 минут у тебя не отмерзнут руки или ноги. Подойдя ближе, я крикнул ребятам: мужики, заканчивайте там топтаться в огне! Пора уже надрать Чухонском их буржуйские задницы. Обещаю, что скоро нам опять всем станет жарко. Утробно расхохотавшись на мои слова, шархан отсмеявшись, развил мои мысли на этот счет. Мы этим гнидом уже устроили несколько пионерских костерков. А сейчас поедем вгоним их в могильный холод. А то, видишь ли, эти козлы привыкли к разным ваннам с лейками над головой. К тому же, говорят... У них в мойках нет тазиков и ковшов. Представляете? У каждого буржуя имеется отдельная комната с ванной. Туда проведены трубы с холодной и даже с горячей водой. Любят суки. Сначала льют горячую, а потом холодную. Наверное, после таких ванн и затем массажа голыми бабами, они садятся за стол и пожирают своих рябчиков, заедая их ананасами. У, сволочи, порву гадов голыми руками. Они получат от нас то, что любят. В крематории уже пожарились, теперь пускай в могилах охлаждаются. Возбудив себе классовую ненависть, он такими словами передал часть своих чувств и другим ребятам. После этого бойцы, перегнав меня, бросились к бронетранспортеру. Когда я подошел, все красноармейцы уже сидели в открытом сверху бронеотсеке. Петров и Пронин, как и было заранее обговорено, заняли место у пулемета. Остальные разместились вдоль бортов у бойниц. Шерхан при этом придвинул к себе уже вскрытый ящик с трофейными гранатами. Все были готовы к нашему безумному рейду. Инструктировать еще раз бойцов не имело никакого смысла. Громко крикнув, чтобы было слышно ребятам в кузове. «Вперед из песни!» Я залез в кабину бронетранспортера и завел двигатель. Пока мотор прогревался, окончательно решал, кому в первую очередь нужно оказывать помощь. На северную и южную окраины деревни я уже посылал дополнительные силы. Теперь оставалась западная окраина. В той стороне действовала боевая группа под командованием Курочкина. Реба со своими бойцами должен был сжечь стоявшую на окраине школу. В ней располагался на ночь почти целый батальон финской армии. Неполный взвод Ребы должен был уничтожить, по моим подсчетам, около 700 финнов. Задача, казалось, была невозможной. Но школа была полностью деревянная, и на группу Рябы было выделено почти столько же бутылок с зажигательной смесью, как и на нашу. А мы все-таки подожгли девять стальных чудовищ. А также еще одна бутылка с этой садской смесью осталась. Если сказать прямо, за Рябу в этой операции я беспокоился меньше всего. Он был просто прирожденный боец и командир. Несмотря на его невысокое воинское звание, всего лишь старший сержант... Только Курочкина я мог бы оставить командовать ротой вместо себя. Да и всей этой операции тоже. Остальные, даже средние командиры, включая моего друга комроты-2 Валерку Самова, по моему мнению, не дотягивали до уровня рябы. А этот простой мужик безо всякого образования имел громадный авторитет среди красноармейцев. И кроме этого обладал звериным чутьем, предчувствуя надвигающуюся опасность. Одним словом, он инстинктивно делал всегда то, что было нужно в данный момент для победы. Но кроме группы этого талантливого командира, который несомненно отобьется от наступающих егерей, в том же секторе находились и артиллерийские батареи противника. Минометный обстрел, которым мы периодически пощипывали их позиции, вряд ли повредит орудиям. Мины были маленького калибра и при этом большими площадями стреляло всего два наших ротных миномета. Как только финны отгонят нас подальше, в дело могут вступить их пушки, и тогда горе нам и прибывающим на помощь нашим братьям из других частей нашего полка. Нужно было, пока у противника в рядах бардак и неразбериха, неожиданным ударом постараться повредить как можно больше их орудий. Тем более финны первоначально будут думать, что этот бронетранспортер свой, и подпустят нас к себе поближе. Таким образом, нужно в первую очередь двигаться в сторону западной окраины деревни, Этого настоятельно требовала сложившаяся обстановка. Оставалось только надеяться на то, что сработает звериная интуиция Рябы, и он догадается, что в бронетранспортере свои, и не даст команду бойцам забразать нас гранатами. Еще я надеялся, что сейчас, когда стало светло, наши красноармейцы смогут разглядеть в бронированном кузове знакомые лица. Поэтому перед тем, как отъехать, я вылез из кабины и объяснил бойцам, что придется снять шапки и высунуть головы так, чтобы они возвышались над бронированным бортом. Финны по своему бронетранспортеру стрелять не будут, а наши должны разглядеть знакомые лица, особенно физиономию Шархана. Его лицо и шевелюру спутать с другими было невозможно. При первом же выстреле по бронетранспортеру моя команда теряла силу, и тогда можно было прятаться за броню. После этих последних распоряжений я уселся в кабину. Еще раз взглянул на нарисованные схемы расположения батарей и тронулся с места. Чтобы хоть как-то обезопасить незакрытых броней ребят, я сразу же резко нарастил скорость движения. Несколько минут такого темпа, и мы уже въезжали в расположение гаубичной батареи. Как я и надеялся, во время этого броска по нашему бронетранспортеру не было произведено ни одного выстрела. Хоть я и видел финских солдат, но они не стреляли. От двоих из них мы проехали совсем близко. Финны с удивлением проводили взглядом наш броневик. Что-то их явно очень удивило. Но я с удовлетворением заметил, что руки их так и не потянулись к оружию. Когда мы миновали этих финских егерей, меня осенило. Что же было не так у нас в кузове? Вот же дурак, подумал я про себя. В бронеотсеке среди европейских лиц торчит азиатская физиономия Якута. Какого черта я не приказал ему спрятаться за броневым бортом? Это была явная оплошность, которая могла стоить жизни моих подчинённым. Я от досады на свою тупость даже выругался матом. Но, как говорится, дуракам везет, и мы безо всяких эксцессов благополучно миновали эту передовую финскую часть. Когда я давал распоряжение снять шапки, мне даже и голову не пришло, что внешность некоторых моих красноармейцев серьезно выдает их принадлежность к разным национальности, что было совсем необычным делом в рядах противника. Но мне они были все братья, и за жизнь каждого из них я нес ответственность перед Богом. Потом я подумал, может быть и в Финляндии есть северные народы, и их тоже призывают в армию. Ведь не выстрелили же финны в нас, значит и у них в армии пусть редко, но встречаются такие же лица. На этом я успокоился, тем более что мы уже въезжали на территорию, где располагалась гаубичная 120 миллиметровая батарея. Финов из разных щелей при нашем появлении выскочило довольно много. Наверное думали, что прибыло начальство. Под это дело они даже пошли на риск попасть под осколки мины. Я насчитал на видимом пространстве четыре следа от взрывов наших мин. Даже не притормаживая, я проскочил метрах в четырех от группы, встречающих наш бронетранспортер финских офицеров. Это было видно по знакам различия. Здесь все были одеты в обычную зимнюю форму. Не было ни одного человека в белом маск -халате. Спешил я к позициям двух ранее замеченных мною зенитных пушек «Бафорс». Именно они могли представлять для нас самую большую опасность. Миновав, выставленный в ряд 420-мм гаубицы, подъехал к позициям бафорсов. Они стояли на расстоянии метрах 30 друг от друга. Я остановил бронетранспортер как раз между ними. Развернулся так, чтобы пулемет, расположенный над моей кабиной, смотрел точно на столпившихся на батарее финских артиллеристов. Бойцы орудийных расчетов Бафорсов находились на своих местах и с недоумением наблюдали за нашими маневрами. Ни один из Финов так и не догадался до последнего момента, что наступили последние секунды их жизни. После того, как бронетранспортер занял нужную позицию, я взял автомат, стоявший в специальной стойке, вылез на подножку и в упор расстрелял ближайший ко мне расчет зенитного орудия. Перед тем, как нажать на курок, я крикнул «Петров!» Огонь по дальним финнам! Шерхан, мочи на своей стороне расчет Бафорса! Отстрелявшись по зенитчикам, я запрыгнул в бронированный отсек к ребятам. Оттуда выпустил оставшиеся в диске патроны по суетящимся, как тараканы, финским артиллеристам. Больше половины из выстроившихся для встречи начальства финов уже лежало на снегу. Остальные, как крысы, пытались сбежать с позиции батареи. Но мало кому в конечном итоге удалось спастись. Расстояние до финов было смешное. Всего-то метров двести. Даже огонь из автоматов был результативен, а что уж говорить про пулемет. Тем более артиллеристы были без маскалатов и представляли собой легкие мишени. Краем глаза я замечал, как Якут вставлял все новые и новые магазины в свою винтовку. Я был в эйфории и в первый раз увидел, что этот невозмутимый, можно сказать каменный человек, весь раскраснелся от возбуждения. Наверное он шел на собственный рекорд по скорострельности и по количеству пораженных целей. Весь этот на огня продолжался несколько минут. Когда беготня у финов закончилась, мы прекратили стрелять. Только Якут продолжал изредка постреливать, выискивая еще живых артиллеристов. Надо сказать, что перевозбужденным в этом бою был не только Якут. У всех ребят глаза горели нездоровым блеском. Да и сам я чувствовал, что нахожусь в состоянии какого-то куража. Хотелось немедленно броситься и безоглядно окружить финов. От нетерпения даже начали дрожать руки. Стрелять, взрывать, давить чухонцев – вот что хотелось моему молодому агрессивному организму. И наплевать на, при этом на все подстерегавшие нас опасности. От ощущения собственного всесилия кружилась голова. Все эти финны представлялись просто фигурками на шахматной доске. Казалось, махни рукой, и все эти пешки и ладьи окажутся на полу у твоих ног. Конечно, было с чего чувствовать себя непобедимым. Ведь мы в шестером перестреляли всю батарею бога войны. Но вся эта эйфория быстро сошла на нет, когда я увидел, что в нашу сторону на лыжах цепью двигаются финские лыжники в маскалатах. Наверное, это были егеря, обеспокоенные стрельбой у себя в тылу. До лыжников оставалось метров 600, и буквально через несколько минут они могли оказаться вблизи нас. А мы еще не выполнили основной задачи, так и не привели в полную негодность орудия этой батареи. И нам, до того времени, когда финны вновь установят порядок и управляемость в своих рядах, нужно было уничтожить еще четыре артиллерийских и две минометных батареи. Именно столько их у меня было отображено на схемах. Я понимал, что задача невероятная, но, пользуясь полной неразберихой и тем, что мы обладали трофейным бронетранспортером, попытаться выполнить ее стоило. В любом случае эффект бардака в финском тылу мы обеспечивали. А значит, егеря не смогут со всеми имеющимися у них силами навалиться на наши боевые группы. Остановить одним стрелковым оружием чухонцы нас не смогут. Поэтому порезвиться здесь мы сможем на славу. Конечно, пока есть боеприпасы, а их мы набрали с собой с избытком. Пожалуй, первый раз за всю эту войну мы имели такой боезапас. И самое смешное, что вооружены были исключительно трофейным оружием. Патроны и гранаты были добыты у противника, да и броневик у нас тоже был трофейным. Из отечественного оружия у нас был только мой револьвер и штук 20 патронов к нему. Ну и еще и граната F1, припрятанная у меня в кармане. Однако времени до подхода финнов у нас оставалось совсем немного. Поэтому я, чтобы прервать эйфорию моих бойцов, резко и громко скомандовал. Внимание! Приближаются финские егеря. Петров, и ты, якут, обеспечьте огнем, чтобы они сразу и надолго залегли и не мешали нам взрывать оружие. Шерхан, ты бери гранаты, и сейчас я буду подъезжать к каждому орудию, а ты аккуратно будешь опускать в каждый ствол по гранате. Потом быстро дергаем к следующей батарее. Если там получится все сделать как здесь, то слава богу. Если нет, то Петров пулеметом разгоняет расчеты подальше от орудий, а ты, якут, выбиваешь офицеров. Шерхан, ты так и остаешься гранатометчиком. Автомат можешь пока отложить подальше. Серега, ты остаешься за автоматчика, поэтому придется посуетиться. Левые и правые стороны должны быть надежно прикрыты автоматным огнем. Если на следующей батарее тоже установлены зенитки, то в первую очередь весь огонь по ним. С орудиями потом разберемся. Все, мужики, время пошло. После этих слов, я уже ни на что не обращая внимания, схватив свой автомат, быстро забрался в кабину и почти сразу тронулся. Как только броневик сорвался с места, наверху под крышей застрочил пулемет. Я даже не смотрел на результаты его работы. Все мое внимание было сосредоточено на управлении бронетранспортером. Нужно было подкатываться почти вплотную к стволам орудий, чтобы шархан прямо из бронеотсека мог положить в ствол гранату. Вся эта операция по превращению всех 420 мм орудий в металлолом заняла от силы 10 минут. После этого я описав на бронетранспортере полукруг вдоль залегших ягдерей, В сторону следующей батареи. Когда я проезжал мимо лежавших финов, то мне показалось, что живых из этой группы уже никого не осталось. Последующие за этим боем полтора часа слились в моем мозгу в одну картинку. Мы на скорости влетаем на позицию батарей. Пулеметным огнем уничтожаем не успевших спрятаться финов, Потом я на бронетранспортере объезжаю все орудия, а Шерхан впихивает в их стволы гранаты. Картинка немного вида изменилась, если бы минометные батареи или если не вдалеке стояло зенитное орудие. Все эти многократно повторяющиеся действия мы выполняли уже как совсем привычную работу. Все закончилось только тогда, когда у финов больше уже не оставалось и артиллерийских и минометных батарей. Удивительно, но мы в шестером считай полностью уничтожили целый артиллерийский полк, практически не вступая в длительные боевые действия. Наш бронетранспортер метался по финским позициям как меч нимизиды. Спасения и защиты от него не было. Единственное, чем финны могли нас остановить, применить зенитное орудие бафорс, но их мы уничтожали в первую очередь. Наш бронетранспортер навел на егерей такой страх, что теперь, как только они видели его силуэт, то сразу же расползались по разным щелям, как тараканы. За все время нашего буйства со стороны егерей была предпринята всего лишь одна попытка нас нейтрализовать. Человек 20 финнов попытались к нам подобраться и закидать бронетранспортер гранатами. Но сегодня Якут был в ударе. Он в одиночку отстрелял 10 егерей. Остальных, которые не разбежались, уничтожил Петров из пулемета. Даже после ликвидации последней батареи кураж у меня не прекратился. Я заметил вдалеке у лепеты бывших, из деревни финнов. Их было много, человек 40. «Наверное, во мне взыграл какой-то древний инстинкт, и я, как гончий пес, ни о чем не думаю, направил бронетранспортер им в догонку. Финны были на лыжах и двигались по снежной целине. Благо, рассудок все же присутствовал в моей воспаленной голове, и я старался держаться на ежженной трассе. Километров через пять этой погони я, наконец, приблизился к ним на расстояние прицельного выстрела. Сразу же начал работать наш пулемет. Финны залегли». А я, чтобы не подъезжать к ним по снежной целине, решил забраться, следуя по дороге, на горку. И уже сверху, не торопясь, стрелять этих долбаных финов. Кого не достанет пулеметом Петров, о тех позаботится Якут. Как только я заехал на эту возвышенность, бронетранспортер содрогнулся от удара и двигатель заглох. А сверху истерически забился наш пулемет. Только после этой резкой остановки я начал приходить в себя. И этот процесс резко ускорился, когда, внимательно посмотрев во все смотровые щели, обнаружил, что наш бронетранспортер сказал, можно сказать, посреди финских оборонительных позиций. В метрах 70 напротив моей водительской двери был хорошо виден окопчик с установленным там станковым пулеметом. Финны как раз передвигали и поворачивали Максим так, чтобы он стрелял в нашу сторону. Эта манипуляция подействовала на меня, как красная тряпка на быка. Я молниеносно схватил автомат, распахнул дверь и одной длинной очередью прекратил это безобразие. Финны повалились. По характеру их падения я определил, что это уже были не бойцы, а клиенты-гробовщика. Из бронеотсека ни на секунду не прерываясь строчил пулеметы автоматы. Звуки очередей нашего оружия заглушались довольно частыми чпокающими звуками пуль, попадавшими в броневик. Финны вели по бронетранспортеру не менее интенсивный огонь, чем мы по ним. От этих мерзких звуков попадания пуль я окончательно пришел к себя. Наконец-то до меня дошло, что я тоже смертен, и открыто стоя прямо на подножке броневика представили отличную мишень. Сгруппировавшись, в три движения оказался в кузове среди ребят под надежной защитой брони. Лежа на полу немного отдышался, и только потом оглядел бронеотсек. Все были заняты делом, и никто из ребят даже не повернулся, чтобы посмотреть, в каком состоянии я к ним завалился. Петров, не отрываясь от пулемета, периодически переводя его ствол на новые объекты, ввел интенсивный огонь. Его напарник, сидя на полу, набивал пулеметные ленты патронами. Перед ним стояло два открытых ящика с ними. Один ящик был с патронами для пулемета. Они же подходили и для винтовки Якута. Второй – с боеприпасами для автоматов Суоми. Три ящика пулеметных патронов мы нашли в кузове бронетранспортера. Ящик автоматных патронов наша группа привезла с собой еще с егерского блокпоста. Сейчас этот ящик тоже был открыт. Пронин, по-видимому, успевал набивать патронами и автоматные диски. Несколько уже готовых лежали невдалеке. Снаряжал он и магазины для снайперской винтовки Якута. Шерхан и Сергей, расположившись у разных бортов, вели автоматный огонь по финам. Якут, сквозь амбразуру заднего борта, часто стрелял из снайперской винтовки. По-видимому, он вел огонь по егерям, которых первоначально мы и преследовали. Перезарядив автомат, я поднялся на корточки и в таком положении начал передвигаться по периметру бронеотсека. Такой способ передвижения полностью скрывал меня за броневыми бортами и позволил свободной амбразуры оглядеть всю панораму перед нашим бронетранспортером. И тут я окончательно понял, в какое дерьмо по моей вине мы вляпались. Со всех сторон были финны, мы оказались в полном окружении. Нас спасало только то, что ближайшие финские окопы были метрах в пятидесяти от нас, и оттуда было невозможно докинуть до бронетранспортера гранаты. Огонь и оружия для нас был совершенно безопасен. Ближайшие же смертельно опасные виды вооружения находились на расстоянии метров в 150. Справа от дороги виднелась позиция Бафорса, а слева в небольшой ложбинке располагалась минометная батарея. Но по этим целям очень хорошо поработал из пулемета «Петров». Там повсюду валялись кучи трупов финских солдат. Позиции Бафорса и минометной батареи были полностью открыты с нашей стороны и хорошо просматривались. У финнов все было хорошо подготовлено для обороны по основному фронту. Но они даже не предполагали, что кто-то наберется такой наглости, чтобы появиться у них в тылу. И что все это произойдет так молниеносно и неожиданно. Рассматривая расстрелянный нами расчет Бафорса, я поразился выучке этих финских артиллеристов. Они успели за несколько минут после появления бронетранспортера на горизонте и определения его как вражеского развернуть орудие, прицелиться и выпустить по нам очередь из пяти снарядов. Слава богу, в броневик попал только один, да и то в моторный отсек. Да, это были настоящие профессионалы и отличные солдаты. К их несчастью, они тоже напоролись на огонь мастера. Петров не растерялся и одной длинной очередью буквально растерзал наводчика, подносчика снарядов и заряжающего. В этот момент фины как раз заменяли магазин со снарядами Бафорса. Второй очередью Петров окончательно добил весь остальной расчет этого орудия. Потом он занялся минометной батареей. После ее уничтожения он стал работать по окопам, не давая финам никакой возможности и носа оттуда высунуть. Не говорю уже о том, чтобы выбраться из окопа, приблизиться к нам и кинуть гранату. Об этом мне доложил сам Петров, пока вставлял в пулемет новую ленту. Из докладов автоматчиков стало ясно, что они в основном занимались удержанием финнов в окопах. Хотя, кроме этого, в зоне ответственности Сергея открытая с нашей стороны пулеметная позиция Максима. И там лежало три трупа финских пулеметчиков. Да, нехило мы сюда заехали, подумалось мне. Чуть ли не целый укрепрайон финов уничтожили. Когда я добрался до Якута, вся моя эйфория куда-то улетучилась. С этой стороны нам грозила самая большая опасность. Финны цепью, периодически залегая, упорно двигались на сближение с нашим бронетранспортером. До них оставалось метров 70. Якут явно не мог одиночными выстрелами из своей винтовки остановить это движение, хотя вдоль всего пути финов были заметны многочисленные бугорки. Это были мертвые егеря, одетые в маскхалаты. Пристроившись рядом с якутом, я в две очереди опустошил магазин автомата. Потом вставил новый, и стреляя уже более короткими очередями, использовал и его. Только после отстрела третьего диска егеря окончательно залегли. Но для якута даже лежащие финны представляли хорошую мишень, и егеря не выдержали этого убийственного методичного отстрела. Они явно по команде все вместе подскочили и бросились назад, возвращаясь в снежную целину. Когда мы преследовали эту группу, я предположительно оценивал число егерей человек в 40-50. Сейчас от наших пуль удалось скрыться не более 10 финнам. Ликвидировав угрозу заднего борта бронетранспортера, я отложил автомат, уселся на днище бронеотсека и задумался. Положение создалось снова патовое. Фины не могли до нас добраться, а мы не могли даже высунуть нос из нашего бронированного убежища. При этом мы являлись сильнейшим раздражителем для финнов и своим появлением очень сильно ослабили оборону этого участка фронта. Пока мы здесь находились, было невозможно заткнуть эту дырку в обороне. Одним словом, мы буквальным образом являлись костью в горле врага. Я не сомневался, что вся линия обороны была предназначена для отражения атак, прорывающихся из окружения 44-й дивизии. Долго в таком положении ситуация оставаться не могла. Финны любой ценой постараются вырвать эту занозу из линии своей обороны. Вопрос о нашем существовании являлся только вопросом времени. Наверное, уже сейчас финны подтягивают сюда артиллерию, и как только они это сделают, то в течение нескольких минут превратят нас в бешпармак. Нужно было срочно что-то предпринять. Как я не размышлял, на лучшего метода спасения от огня артиллерии, чем прорыв финские окопы, я не придумал. Определившись с этим решением, я начал инвентаризацию нашего боезапаса. Особенно меня интересовало, сколько у нас осталось гранат. Их оказалось всего 5 штук. Да, хорошо же мы пользовались в нашем рейде по финским батареям. Из двух ящиков по 40 штук осталось только 5 гранат. Патронов было тоже не очень много. Но делать нечего, сидеть и ждать милости от финнов не стоило. Они не дураки и совсем далеки от благотворительных намерений в пользу русских. Я уже начал инструктировать своих красноармейцев, когда услышал отдаленные крики «Ура!». Бросившись к бронещитку пулемета, я выглянул наружу. Где-то в километре от нас увидел наступающие цепи русских солдат. Бойцы были на лыжах и двигались в нашу сторону довольно быстро. И что было важно, центр их атаки как раз приходился на ту дыру, которую мы пробили в обороне финнов. Особенно согревал мою душу тот факт, что в ответ на эту атаку со стороны финнов раздавались только оружейные выстрелы. И выстрелов этих было не так уж и много. Получалось, что на этом участке мы уничтожили все вражеские пулеметы. Долго не думая, я отдал приказ на атаку по намеченному плану. Мы дружно выпрыгнули из бронетранспортера и бросились к заранее выбранному окопу. В метрах двадцати от него мы залегли, я и Шерхан бросили туда по гранате. Сразу после их взрывов мы в мгновение ока оказались под защитой земли в окопе. Финны, наверное, были сильно увлечены отражением атаки русских и слишком поздно отреагировали на наш бросок. Первые выстрелы в нашу сторону раздались только после взрывов гранат. Но было уже поздно. Мы вырвались на оперативный простор. При этом все целы и без малейшей царапины. Только у Пронина была немного обожжена щека. В нее случайно попала горячая гильза. В ввалившись окоп, мы сразу же двинулись по нему вглубь финской обороны. Впереди шел я, за мной Шархан, замыкал нашу цепочку и кут. Движение по этому окопу напоминало прогулку с посещением Тира. Чухонцы даже не подозревали, что у них в окопе русские. Все их внимание было приковано к приближающимся лыжникам. Минуя каждый из гипокопа, я отстреливал по нескольку финов, и мы шли дальше. До появления ближайшего блиндажа мы даже не применили ни одной гранаты. Только наткнувшись на зев этого блиндажа, Шерхан бросил внутрь одну гранату. Ворвавшись туда сразу после взрыва, он буквально через несколько секунд появился обратно, пожал плечами и изобразил на пальцах ноль. Во время нашего движения я периодически выглядывал из окопа, отслеживая момент приближения наших лыжников. Увидев, что за них осталось метров пятьдесят, остановился и заставил Сергея громко ругаться матом. Он был известный в нашей роте матершинник. Моя уловка сработала, и я увидел, как опустилась рука с гранатой у наиболее приблизившегося к нашему окопу красноармейца. До этого лицо у него было довольно злое и сосредоточенное. Но когда до его ушей донесся очередной выверт Сергея, боец даже приостановился, а губы у него непроизвольно расплылись в блаженной улыбке. Вот так мы встретились с нашими братьями из 44-й стрелковой дивизии. Потом были крепкие мужские объятия, невольные слезы радости и последующие за ними бесконечные расспросы.